Глава 24. Аудиенция. Старая тетя Каролина, сидевшая среди подушек своей огромной кровати в стиле Людовика XV, выглядела очень величественно в своем ночном чипце из тонких брюссельских кружев и стеганой шелковой кофте розового цвета. Она сидела, как всегда, прямо, и ее руки лежали на одеяле. Кемпион стоял в ногах ее кровати. Он сделал все, что мог, чтобы выглядеть поприличнее. Но у него все еще был смертельно усталый вид. И, конечно, скрыть синяк под глазом ему не удалось. «Эндрю», – произнесла миссис Фарадей, – «поразительно. И тем не менее, как это на него похоже. Присядьте, молодой человек, и расскажите мне все по порядку». Кэмпион принес небольшой позолоченный стульчик из другой половины комнаты и поставил его в ногах кровати. Миссис Фарадей жестом попросила его придвинуться. «Сядьте слева от меня, пожалуйста», — попросила она. «Я никому об этом не говорю, но я немного туговато на правое ухо». Кемпион сделал то, о чем она его просила, и когда он уселся на стул, она снова заговорила. «Возможно, я понимаю все это даже лучше, чем вы», — сказала она. Эндрю был очень неординарным человеком. Конечно, он был сумасшедшим, и его помешательство было самого необычного и ужасного рода. Я не интересуюсь современной психиатрией, поэтому не могу называть старые болезни новыми именами. Но было достаточно взглянуть на спальню Эндрю, чтобы понять, что он был ненормальным, и что он был готов пойти на все, какие бы неудобства лично ему это не сулило, лишь бы досадить другим людям. Однако вы пришли сюда не для того, чтобы выслушивать меня. Расскажите мне все по порядку, с того момента, как это объяснение впервые пришло вам в голову». Кэмпи он, хотя и смертельно устал, все-таки оставался доблестным рыцарем. Поэтому он собрался с мыслями и рассказал ей все, что ее интересовало, стараясь говорить покороче. «Вы сами навели меня на эту мысль», — сказал он, когда дали мне прочесть то письмо от некоей мисс Лисел Шеврес. «До того момента я пребывал в полной растерянности. Я, правда, понимал, что разгадка где-то у меня под носом, но я ее не видел». Мне было просто стыдно за себя перед инспектором с его прямолинейным и методичным подходом к делу. Он обязательно чего-нибудь добился бы, хотя для этого и потребовалось бы много времени. А я блуждал в потемках. Потом я прочел это письмо, и мне показалось, что в том, что эта дама в своем письме практически согласилась на предложение Эндрю о женитьбе именно тогда, когда его мертвое тело уже лежало в реке Гранта, присутствовал какой-то элемент иронии. Она ответила ему сразу же. Значит, он написал ей в день своей смерти. А потом пришел этот чек от Бубмекера на неожиданно крупную сумму. Честно говоря, я подозревал людей, связанных со скачками. Миссис Фарадей кивнула. «Понимаю», — сказала она. «Продолжайте». Потом меня осенило, что все основные улики, указывающие на то, что смерть Эндрю была убийством, были как бы рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление и вызвать сенсацию. Неоконченное письмо, веревка, которую было так легко опознать. Было похоже, что судьба разыграла с ним какое-то театральное действие. И «Именно так», — согласилась миссис Фарадей. Кемпион продолжал. «А придя к такому выводу, я, естественно, начал подозревать, что роль судьбы в данном случае сыграл человек». А так как единственным человеком, который мог сфабриковать подобные улики, был сам Эндрю, я и начал его подозревать. Он замолчал и мрачно посмотрел на старую даму. Сначала мне было трудно поверить, что какой-то человек, решившись на самоубийство, нашел время и силы сооружать смертельные ловушки для покидаемых им людей. Но я не мог себе представить и того, что кто-то мог написать целую книгу только из желания подразнить людей, с которыми он жил. Понимаю, что у человека может возникнуть такая идея, но ведь сочинение книги – это трудоемкий и длительный процесс, и человека, осуществившего подобный замысел, нельзя, конечно, назвать ординарным. При упоминании книги Эндрю в глазах миссис Фарадей появился холодок. «Эндрю был одиозной личностью», – сказала она. «Может быть, даже более одиозной, чем Джордж». «Но Эндрю, будучи умнее, менее походил на животное и был более опасным». «Затем последовал смерть Джулии», – смело продолжил Кэмпион. «Вы убедили меня в том, что она не смогла совершить самоубийство. Потом мы с Джойс обнаружили патентованное средство, и стало понятно, каким образом было совершено убийство Джулии». То, что пилюли лежали в бумажной упаковке, сложенной гармошкой, давало убийце возможность точно рассчитать время совершения преступления. Поскольку Джулия принимала по одной пилюле в день, ему нужно было лишь отсчитать дни и заменить одну из пилюль, приготовленной отравой. Джойс рассказала мне, что Эндрю любил совать свой нос в чужие дела. И это навело меня на мысль, что идиосинкразия в отношении Джулии могла побудить его узнать ее секрет. Ему, возможно, уже было известно о том, что Китти готовила чай по утрам, и он решил, что это дает ему прекрасную возможность извести Джулию, которую он не переваривал, и бросить тень подозрения на бедную Китти. Кэмпи замолчал, чтобы перевести дыхание. «Дойдя до этого пункта в своих рассуждениях, я растерялся. Я чувствовал, что вы должны покинуть этот дом. Кстати, боюсь, сейчас полиция потребует от вас сделать это». По крайней мере, на какое-то время. Понимаете, я подумал тогда, что если мои предположения верны, нельзя точно предугадать, где еще могут скрываться эти смертельные ловушки. Естественно, я не мог предъявить никаких обвинений, не удостоверившись своей правоте. И в тот момент у меня не было доказательств. А потом произошел этот случай с рукой Уильяма. Вы ведь знаете теперь, в чем было дело. Но Уильям был уверен, что он был жертвой нападения со стороны кого-то или чего-то. И это спутало все мои карты. Только после вчерашнего появления Джорджа, который заявил, что он присутствовал при смерти Эндрю, я понял, что у меня есть шанс доказать правильность моей теории.